Это ее непосредственная связь с поддержанием дисциплины и безопасности в их среде. Поэтому не случайно вводятся клятвы, устанавливаются санкции за допускаемые нарушения уголовно-воровских норм. Однако на смену физическим мерам воздействия все чаще стали приходить меры материального характера. Особенно к ним тяготеют спекулянты, расхитители, карточные мошенники, сбытчики культурных ценностей. Штраф может назначаться за опоздание на деловую встречу. Стоимость одной минуты колеблется от 25 до 100 рублей. За обман, за непроверенные сведения, невыполнение обязательств и тому подобное. Сумма штрафа определяется в зависимости от тяжести совершенного преступления целью недопущения перерастания конфликтов в открытую борьбу, которая может привлечь внимание работников правоохранительных органов, а также восстановление справедливости, профессиональные преступники имеют третейские суды. В роли судей выступают, как правило, воры в законе. У расхитителей свои судьи. А при возникновении конфликта между двумя группировками из разных городов Участвуют лица из третьего города. Что касается многочисленных споров, постоянно возникающих между преступниками, то они решаются на так называемых «разборах» и провиловках, на которых также имеется представительное лицо. От суда такие формы отличаются упрощенным порядком разрешения незначительных конфликтов». Однако именно здесь чаще всего возникают вооруженные столкновения. Жаргон профессиональных преступников. Сопоставление словарей, блатной музыки, других работ по этой проблеме, изданных в дореволюционной России и 20-е годы, с современным жаргоном, обнаружило существенные количественные и качественные лингвистические изменения – и позволило сделать вывод о том, что уголовный жаргон, как самостоятельная часть субкультуры, имеет тенденцию к дальнейшему совершенствованию. Криминальный жаргон современных преступников включает около 10 тысяч слов и выражений, что более чем в 2,5 раза превышает количество жаргонизмов преступного мира царской России. Установлено, что у карманных воров насчитывается более 400 специальных терминов, отражающих специфику их преступной деятельности. У карточных мошенников – 200, у воров антиквариата – около 100, у распространителей наркотических веществ – также около 100. Существует свой профессиональный жаргон у форцовщиков, мошенников, ломщиков и наперсточников. Полностью сформировался жаргон спекулянтов – валютчиков, расхитителей и иных групп преступников. Существенное влияние на развитие жаргона преступников оказывает и молодежный жаргон, наполовину состоящий из словосочетаний и сокращений иностранных слов, преимущественно английских. Татуировка. Визитная карточка преступника. Татуировки уголовного характера свидетельствуют либо о принадлежности лица к определенной категории преступников – карманному, квартирному вору, наркоману, вору в законе, либо о тяготении к ней. Татуировки преступников можно разделить на два вида – старые и новые. Первое – характерный для рецидивистов начавших совершать преступления в 30-е 50-е годы и поэтому хорошо знающих их символику. Новые рисунки связаны с изменением структуры уголовной среды, ее психологии и большей частью несут в себе сюжеты, работающие на эмоциональное восприятие. Однако при этом не исключается и символизирующее направление татуировок, причем Часть рисунков прошлого по-прежнему хорошо известна и современным преступникам, что лишний раз убеждает в преемственности уголовных традиций. Вывод о том, что татуировки по-прежнему сохраняют блатную символику, причем криптографического свойства, подтверждается исследованиями. Например, паук в паутине означает наркомана, гладиан